Everybody should major. Каждый человек должен уделять внимание экономике. Потому что это очень важная часть вашей жизни. Заработок жизненно важен, потому что прежде всего он позволяет вам и вашей семье просто жить. Во-вторых, он даёт возможность успеха. Некоторые люди полагают, что мы не должны тратить время на разговоры о деньгах, но в действительности мы должны. Кто-то порой говорит: "Деньги корень всех зол". Это неверно. На самом деле это звучит так: любовь к деньгам есть истинное зло. И я уверен, что ни у кого здесь нет идеи влюбиться в деньги. Потому что это не служит никаким целям. А вот что благородно, так это то, что деньги могут помочь сделать. Проекты, которые ими можно поддержать. Они могут помочь рассчитаться с долгами. С ними можно выстроить финансовую стену вокруг вашей семьи. Никакая нужда не прорвётся в вашу жизнь. Поэтому экономика очень важна. Мысль, конечно, в том, что вы делаете с деньгами. Если вы зарабатываете много, вы должны и отдавать много. Известна ещё с античных времён фраза: если вам дано много, то многое от вас и требуется. Если вам дана большая ответственность, то от вас многое требуется. Если вам дано большое богатство, то от вас многое требуется. Каждый сам должен решить для себя, каких денег ему хочется. Должны ли вы стремиться к деньгам, должны ли вы стремиться к успеху? А вот философия, о которой мы с, с вами уже говорили. Вы должны зарабатывать как можно больше. Сколько вы можете заработать за благоразумное время, потраченное на экономические усилия, на работу, на бизнес? Благоразумное время, затраченное на экономические усилия, работу, бизнес, будущее, предприятие, со своим предприятием или нанявшись куда-то. Главное – это зарабатывать как можно больше. Больше. При этом не забывайте и обо всех других вещах в жизни. Нельзя приносить в жертву деньгам дружбу. Нельзя приносить в жертву жизненные ценности. Нельзя приносить в жертву честность. Нельзя приносить в жертву и в имитате жизни другие важные дела. Всё должно быть сбалансировано. Продвигайтесь насколько можете, зарабатывайте сколько можете, делитесь насколько можете.